ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Раздав агентам и надзирателям поручения и разобрав утреннюю корреспонденцию, Кунцевич открыл петербургский листок и углубился в чтение. Только он успел прочитать передовицу, как дверь в кабинет открылась без стука, Мечислав Николаевич с неудовольствием поднял глаза и, к своему глубочайшему удивлению, увидел на пороге начальника. Губернский секретарь вскочил и стал одной рукой складывать газету, а другой застегивать пуговицы сюртука. И то, и другое получалось крайне плохо. «Прессу читайте. «Что? Заняться нечем?» — поинтересовался Шереметьевский. Впрочем, без обычной строгости в голосе. Это я, господин начальник по службе. Иной раз они кое-что для нас интересное печатают. Стал оправдываться Кунцевич. — По службе. Ну хорошо, хорошо, Мечистов Николаевич, мне помощник сказал, что вы английским владеете. Владею, ваше высокородие. Голубчиковый мой! Шереметевский, аж всплеснул руками, спаситель! «Пойдемте скорее ко мне!» Кунцевич бросил газету на стол и, наконец, справился с Сюртуком. С «Слушаюсь». Когда они шли по коридору, начальник объяснил причину своего визита. Полчаса назад явился ко мне какой-то иностранец, принес письмо от градоначальника, в котором его превосходительство приказывает оказать подателю сего все необходимое содействие. Я бы и рад выполнить приказ, вот только в каком содействии нуждается этот господин, как не бился, узнать не мог. Он по-русски не вербеса Вызвал Александра Петровича, тот попытался с этим господином по-французски поговорить, по-немецки, латынь даже вспоминать стал. Ничего не помогает. Гость мой только головой качает, вот-вот-вот, говорит, и все какой-то э, стенд поминает». Тут Силен про вас и вспомнил. Я лично за вами пошел, чтобы точно выяснить, владеете вы английским или нет. Думаю, вдруг Силен напутал чего. Совсем тогда в комическое положение попадем. Иностранец подумает, что два дурака не справились, третьего привели. Начальник открыл перед Кунцевичем дверь своего кабинета и пропустил его вперед. Прошу -с. В кабинете губернский секретарь увидел господина лет сорока, прекрасно сшитой тройки. и начищенных до блеска ярко-коричневых ботинках. Господин развалился на диване и попыхивал сигарой, стряхивая певел прямо на напольный ковер. Помощник Шереметьевского, надворный советник Силен, суетился у самовара. — Добрый день, — сказал Мячеслав Николаевич, гостю по-английски и коротко поклонился. — Разрешите представиться, субинспектор Кунцевич Мячеслав. Но ну, наконец-то! Гость улыбнулся во все тридцать два зуба, проворно поднялся с дивана и протянул Кунцевичу пятерню. А я уж думал, что тут не найдется никого, понимающего человеческий язык. Ленг, Томас Ленг, инспектор бостонского департамента полиции, губернский секретарь, жать гостю руку не спешил. Хочу. вам сообщить, уважаемый мистер Линк, что в этом учреждении все сотрудники прекрасно владеют человеческим языком, а некоторые и не одним. Что же касается небольшой заминки в приискании человека, владеющего английским, то она произошла исключительно из-за того, что в моем отечестве ваш родной язык крайне непопулярен. В отличие от французского и немецкого, он не входит в обязательный курс наук, преподаваемых в учебных заведениях. И связано это не с какой-либо англофобией, а с тем, что во владении английским в нашей стране нет практической необходимости. Он популярен разве что среди кронштадтских проституток. Гость стоял с протянутой рукой, слегка приоткрыв рот. Уж больно длинно вы с ним поздоровались, Мечислав Николаевич, сказал начальник. Особенности языка вашего высокородия. Наконец Линг вышел из ступора и заулыбался еще шире. Простите меня, господин Ко-Ко, Ку... Ку... прошу прощения. У русских очень сложные фамилии. Можете называть меня по имени и имени отца. Мячеслав Николаевич. Линг хмыкнул. «Да, я позволил себе сказать лишнее, но это не повод надо мной издеваться, тем более, что я никого не хотел обидеть. Я просто привык, что меня везде понимают. Еще раз прошу простить». Кунцевич опять коротко поклонился и, находясь пожал протянутую руку. «Что ж, и вы меня простите. Называйте меня Слава». Надеюсь, вам не составит труда произносить это имя. Слава? Нет, это не трудно. А почему Слава? Потому что меня так зовут. Вы же только что называли мне совсем другое имя, в три фута длиной. Слава — это мое сокращенное имя, как Том и Томас. Да, умеете вы русские сокращать. Присвистнул Линк. — Давайте ближе к делу. Так в какого рода помощи вы нуждаетесь? — Вот. Гость достал из кармана пиджака, сложенный в четверо лист бумаги, и протянул его Кунцевичу. — Ознакомьтесь. Это было испещренное многочисленными резолюциями письмо из города Бостона. Тамошние полицейские просили своих русских коллег оказать их инспектору посильную помощь в поимке некоего Гарриса Ротштейна. Этот господин служил лакеем в одном из обеспеченных бостонских семейств и скрылся из города, прихватив драгоценности и наличные деньги своих хозяев на общую сумму 15 тысяч долларов. Мечеслав Николаевич прочитал не только само письмо, но и все резолюции. Последняя из них, градоначальника, предписывала господину коллежскому советнику Шереметьевскому принять все необходимые меры. Прочитав бумагу, Концевич спросил Линга. А «Почему вы думаете, что Санкт-Петербургская сыскная полиция сможет чем-то вам помочь?» — Я узнал, что столичная полиция — лучшее сыскное заведение Российской империи. — Так-то оно так. Только при чем здесь город Бостон? И этот как его? Кунцевич взглянул в письмо. — Гаррис Ротштейн. — Все дело в том, что мистер Ротштейн — уроженец города Вильна И звали его раньше не Гаррис, а Гершель. — Кунцевич перевел беседу начальнику. Через полчаса на письме из Америки появилась еще одна резолюция. Господин Кунцевич, примите к производству апреля 15 -го 1899 -го года. коллежский советник Шереметьевский. Томас Линг влюбился в русскую водку. Влюбился настолько крепко, что работать не мог. Впрочем, и без водки толку от него было мало, так как никакого языка, кроме родного, мистер Линк не знал. Как только сели в поезд, уроженец города Бостона в знак дружбы русской и американской полиции выставил на столик купе кварту виски. Кунцевич покосился на попутчиков, среди которых была одна дама, и предложил дождаться остановки и сходить в буфет. Виски Кунцевич не любил. поэтому в луге потребовал водки. Американец за пятнадцать минут, что стоял поезд, умудрился выпить сороковку, у американской привычки не закусывая. «Сороковка. Одна сороковая ведра. Полбутылки. Примерно триста грамм». В вагоне его развезло. Попытки познакомиться с сидящей рядом дамой успехом не увенчались. Ничего из скабрёзных шуток. Линга, дама, слава богу, не поняла, но всё равно позвала кондуктора и потребовала её пересадить. В общем, ехали весело, не пропуская ни одного буфета. Сойдя с поезда в Вильно, американец опять потащил вячеслава Николаевича в трактирное заведение. Оттуда в гостиницу Кунцевич вёз его на извозчике. В пролётку... Заморского полицейского грузили буфетчик с половым, в гостинице выгружали швейцар с коридорными. Убедившись, что американец уснул и наказав служителям смотреть за ним в оба, Концевич поехал на Благовещенскую в полицейское управление. Исполняющий должность полицмейстера, коллежский советник Смольский с губернским секретарем и разговаривать не стал. сплавил столичного гостя в канцелярию. Там с Мечиславом Николаевичем тоже долго никто не хотел общаться, и лишь после того, как Кунцевич пригрозил пожаловаться генерал-губернатору, в его распоряжение предоставили какого-то канцеляриста с петлицами не имеющего чина и говорящей фамилией Бухоло. Это был молодой человек лет двадцати с небольшим, всем своим видом старавшийся показать, что у него своих дел не в проворот. И ему совсем не до завод петербургского сыщика. Несмотря на то, что в Виленской полиции ему были не рады, Мечислав Николаевич все-таки решил рассказать молодому чиновнику про существо своего поручения, ибо деваться ему было некуда. Видите ли, уважаемый Владимир Николаевич, в североамериканских Соединенных Штатах есть город Бостон. Там жил в услужении у господ некто Гаррис Ротштейн, который два месяца назад обнес свою хозяйку, украв у нее наличных денег и драгоценностей на 15 тысяч долларов, что по сегодняшнему курсу составляет около 30 тысяч рублей. Тамошняя полиция начала его искать и выяснила, что прежде этого молодца звали не Гаррис, а Гершель, и что он ваш виленский уроженец. Американцы сделали запрос в наше консульство в Нью-Йорке и узнали, что Ротштейн еще за неделю до кражи получил разрешение на въезд в империю. В погоню за ним отправился инспектор бостонской полиции мистер Линг. Ему удалось проследить путь Ротштейна до Ревеля, а от Ревеля до вильна рукой подать. В связи с этим у нас есть все основания полагать, что разыскиваемый нами Ротштейн сейчас, скорее всего, здесь. Одну минуточку. Чиновник развернулся и куда-то ушел, оставив Мечислава Николаевича среди своих коллег. Те занимались своими делами, лишь искосо поглядывая на петербуржца. Даже сесть не предложили. Кунцевич стоял в полной растерянности. Правда, ждать пришлось недолго. Буквально через пять минут Бухало вернулся. Вот, с справка из адресного стола. Никакой Ротштейн в течение последнего года в городе не прописывался. Еще бы он стал прописываться. Он же не совсем дурак. Давно уже, небось, липовые очки сделал. Липовые очки. Поддельный паспорт. Жаргонное. Что сделал, простите? Неважно. Скажите. — А в городе есть меняльные лавки? — Есть. На вокзале. Но и в банках можно деньги поменять. — Лавки жиды держат? — Само собой. У нас треть населения ихнего племени. — Видите ли, в чем дело? Гершель кроме драгоценностей полторы тысячи наличных долларов утащил. — А доллар у нас деньга редкая. Надо бы разузнать. Менял ли кто недавно североамериканские доллары или нет? Постойте, канцелярист аж просиял. Как вам в первый участок надобно? Вокзал-то на их территории, стало быть, им вашим делом и заниматься. Это недалече. На Садовой, в доме Троцкого. Любой извозчик знает. Мечеслав Николаевич сухо поблагодарил чиновника и пошел искать извозчика. Дежурный околоточный долго изучал полицейскую карточку чиновника до поручений и, возвращая ее владельцу, сказал: "Их высокоблагородие господин Пристав обедать уехали с. Скоро ли вернется Пристав? Может и до вечера не вернуться, как обед пойдет. А помощник на месте? Они вместе уехавши." А кто-нибудь из классных чинов есть в участке? — Письмо водитель, кажись, здесь. — Нет, я имел в виду чинов наружной полиции, не канцелярских. — Так я же вам сказал, оба на обиде. У нас в участке по наружной полиции только две классные должности. Чайни Питер. Околоточный усмехнулся. — А в чьем околотке вокзал? а так вам и водка нужен. Этот на месте. Околоточный развернулся вглубь помещения участка и крикнул. — Григорий Викторович, к вам гости из столицы пожаловали. — Чего? Кто пожаловал? В приемную комнату вошел мужчина лет тридцати в мятом мундире и без фуражки. Он посмотрел на Концевича, близоруко прищурившись. — Вы ко мне? — Да, чиновник для поручений Санкт-Петербургской столичной сыскной полиции, губернский секретарь Кунцевич. Вячеслав Николаевич слонил голову в полупоклоне. — Как раз с поручением в Вильно и прибыл. Где бы нам побеседовать? — Пойдемте в нашу комнату. Там сейчас никого нет. Все по околоткам. Проследовав за надзирателем, сыщик очутился в небольшой три квадратных комнате, которая вся была заставлена столами и шкафами, доверху набитыми бумажными папками. — Да-с, тесновато у вас! — посочувствовал столичный гость. — Шестером здесь сидим. Зимой еще ничего, а летом дышать нечем. Особенно, если какого-нибудь стрелка притащишь. — Стрелок. Нищий, жаргонное. — Поэтому-то тут не застать никого. Ребята в околотках стараются больше времени проводить. Вы и меня-то случайно застали. Я акт дознания дописываю по одному делу. Через полчаса управиться должен. Ой, ловили бы вы меня тогда по всему новому свету. Простите, где бы я вас ловил? В Новом свете, так мой околоток называется. Надо же, какое совпадение. А я как раз по новосветским делам к вам и приехал. Неужто? Кто же это из моей хевры в столице чего натворил? Ну, из вашей или не из вашей, это я сейчас с вашей помощью постараюсь выяснить. А натворили не в Петербурге, а в новом свете, только не здешнем, а в том, который за океаном. Через пятнадцать минут полицейские вышли на крыльцо участка. «Еще то плохо», — сказал Кунцевич, — «что он раньше не судился никогда. Поэтому сведений о нем ни у нас, ни у судейских, ни по тюремному ведомству нет. Вот список похищенного, вот рисунки драгоценностей, вот фотографии некоторых из них. Надо бы проверить ломбард. Это первым делом. Вторым поговорите с агентами, может, кто чего слышал про заезжего американца». Ну и променял и банки не забудьте. Про доллары я уменял сегодня же и разузнаю. Сказал околоточный, закуривая. Они кое-чего должны мне, так что скажут. С агентами поговорю. В ломбард наведаюсь. Ну а насчет банков тут я вам не помощник. Это вам надо через полицмейстера решать. Я все-таки думаю, что искать нужно именно у менял. в банке он не сунется побоится. но для очистки совести их все равно нужно проверить. Вот только что-то не особенно ваш полицмейстер хочет мне содействовать. вячеслав Николаевич вздохнул, протянул околоточному руку ну до вечера я сейчас в гостиницу устал с дороги. Приведу себя в порядок, отдохну, а вечером вернусь. У вас до которого часу присутствие? Вечером до восьми, но я раньше десяти домой не ухожу. Холостой? Да. Это зря. В браке, милостивый государь, очень много преимуществ. Это я вам как разведенный говорю. Я бы и рад жениться. Не понял шутливого тона о колодочной. Но не могу себе позволить. У меня жалование 350 рублей в год. Вы там в столице не слыхали, не собираются нам жалование прибавлять? Ведь 40 лет не прибавляли. Вам, когда вы на место поступили, револьвер выдали? Да. Так чего же вам еще нужно? А Колоточный смотрел на сыщика непонимающе. Э Это как-с? Да шучу. Шучу. В половине восьмого Концевич вернулся в участок, в кабинете собрался весь штат околоточных, и из-за этого в помещении казалось совсем крохотным, а на курины там было так, что хоть топор вешай. И Откин представил Мечеслава Николаевича коллегам и предложил выйти на улицу. Ну, как успехи? спросил губернский секретарь. И своих фигорей я в известность поставил да и коллегам ваши рисунки показал они тоже своих накачиков настропалят к меня вам сходил но они говорят что долларов от родй не видали фигорь накатчик полицейский информатор стукач жагонная странно видите ли григорий викторович ротштейна преследовал самого бостона Инспектор тамошней полиции Линг. Он и сюда со мной приехал, но в дороге э, приболел и сейчас отлеживается. Так вот, этот Линг, несмотря на свое плохое здоровье, жалование получает не даром. И установил не только то, на каком пароходе Ротштейн приплыл в Британию, но и пароход, на котором он отправился из Дувра в Ревель, когда Линг прибыл в Англию. Это судно уже успело туда вернуться и вновь собиралось в Россию. Линк на нем к нам и отправился. В дороге он зря время не терял. Расспросил прислугу и узнал о Ротштейне кучу полезных сведений. В том числе и то, что на пароходе Ротштейн расплачивался долларами. Буфетчик их у него принимал только потому, что раньше ходил за океан и знал, что это за деньги. И как они выглядят? Других денег у Гершеля не было. Почему он не поменял доллары на фунты в Лондоне или в другом каком английском городе? Одному Богу известно. В Ревеле же Ротштейн разменял на рубли только пятьдесят долларов. Это известно точно. Ревельской полиции удалось установить меняльную лавку. Учуев затруднительное положение клиента. «Меняла» соглашался на обмен только по курсу один к одному. Поэтому Гершель так мало и разменял. Отсюда вывод. У него кроме долларов других денег нет. Стало быть, за те три недели, которые он провел в Вильно, он обязательно посетил бы здешних менял. Так что врут вам ваши жеды Григорий Викторович. Выходит, врут. Только я с ними сделать ничего не смогу. Что так? Их лучше не трогать. Покровители весьма высоки. А Колоточный поднял глаза вверх. Понятно. Ну что же. Будем ждать, что скажут ваши осведомители и не появится ли что из украденных вещей в ломбарде. А пока разрешите откланяться. Утром следующего дня Кунцевич разбудил линга в восемь часов, а не дал, велел выпить кувшин молока и повел в баню. После парилки американец начал приходить в себя. Кунцевич послал банного мальчика за квасом. — Все, Том, гулять прекращаем, работать надо. Погуляем потом, когда в Петербург вместе с Ротштейном приедем. Да — Да-да, я готов. Вот только пивка бы, а! «Никакого пива. Сейчас квас принесут, он лучше всякого пива действует. Я еще квашеной капусты попросил. Кваску выпейте, капусточки съедите, как огурчик станете. Голова-то как у вас, соображать начала?» «Да». «Отлично. Тогда слушайте внимательно». В два часа дня... На перрон Виленского вокзала из скорого поезда «Санкт-Петербург-Граница-Берлин» вышли два хорошо одетых господина и отправились в меняльную лавку. Увидев импозантных посетителей, хозяин низко поклонился. — Чем могу служить, господа? Мужчина с роскошными усами сказал. — — Любезный, вам это, конечно, покажется странным, но вы единственный человек в этом городе, который может спасти мою честь. — Простите, сударь? — Видите ли, я познакомился в поезде с этим господином. Усач кивнул на своего попутчика. — А он американский подданный. Дорога дальняя, и решили мы скоротать ее картишками. И получилось так, что почистил он мне карманы на целых пять сотен. Я по-английски говорю и понимаю, но весьма плохо. Когда рядились, американец что-то про доллары балакал, но я не понял. Проиграл я, стал расплачиваться, свою ему петрушу, а он не берет. Доллары требует, мол, я из России уезжаю и рубли мне не нужны. Петруша, рублевый кредитный билет. Я ему чудак-человек. У тебя Петрушу в любом заграничном банке поменяют на любую валюту, а он ни в какую, мол, договаривались расплачиваться долларами, так извольте дать доллары. А с нами в купе один господин едет из поляков. Так вот он мне и говорит, мол... Действительно, американец о расплате долларами со мной договаривался. А я кивал, соглашаясь. Я-то, может, и кивал. Только совсем по другому поводу. В общем, попал я в затрудительное положение. Еду я до Вильна. У меня здесь э, дела неотложные. А американец в вашем городе останавливаться не хочет. Говорит, на пароход опоздает. Получается, я его обманул при свидетеле. а это для меня неприемлемо. Поэтому к вам и обращаюсь. Если у вас этих проклятых долларов нет, придется дело бросать и ехать туда, где их купить можно будет. А это, сдается мне, уже Берлин. А может, что и подальше. Еврей посмотрел на усача, затем на его спутника, все это время молчавшего. и неожиданно заговорил на чистейшем английском. Американец изобразил на лице величайшую радость и повторил рассказ усача. Еврей повернулся к усатому. «Вам повезло, милостивый государь. Я недавно приобъел небольшое количество американских долларов для собственных нужд. Хотел сына в Америку отправить. Могу уступить один к трем». Товар в наших местах едкий, поэтому и курс соответствующий. — Да вы что? Везде рубль восемьдесят за доллар дают. — Так возьмите где-нибудь за рубль восемьдесят, я не против. Торговались долго и, наконец, сошлись на двух рублях 60 копейках за доллар. — Несите двести пятьдесят. Усач полез в карман за бумажником. Менелло нырнул под прилавок и вынырнул, держа в руках купюры. Когда он посмотрел на усатого, то вместо бумажника увидел у него в руках полицейскую карточку. Чиновник для поручения столичной сыскной полиции, губернский секретарь Кунцевич, представился усатый. Вы арестованы за соучастие в краже на сумму более трехсот рублей, покупку краденого и... Прочем и этого вам пока хватит. Закрывайте лавочку, да поедем. Меняло ни чуточки не испугался и нагловато поинтересовался. — А смеетесь спросить, куда? — Как куда? В участок. — А стоит ли ваше благородие? Вы человек нездешний, порядков местных не знаете. За мной такие люди стоят, что увияю вас в скорости. придется вам меня отпустить, да еще и извиниться. — Что? — вскипел губернский секретарь. — Я, дворянин, буду перед жидом извиняться. Ты тут совсем с катушек съехал, что ли, под высоким покровительством? Отпущу я тебя. Я тебя сегодня в Петербург этапом, да так устрою, что тебя туда через Москву пешком отправят. Лавку твою обыщу, и все, что найду, с собой заберу. По описи, конечно. И получишь ты все описанное от судебного следователя. Бог даст к Рождеству православному. Может, даже и с извинениями. Только будет ли тебе прок от этих извинений? торговлишки твоей это поспособствует? А покровителей твоих я не боюсь. Ты, может, не дослышал. Я из питерской сыскной. И предписание у меня о производстве розыска от его превосходительства директора департамента полиции. Пусть только кто из здешних чинов рот свой в твою защиту откроет. Сразу в Енисейскую губернию поедет станом командовать. Что, не веришь мне? Хорошо, давай проверим. Как приедем в участок, Кому хожь телефонь и рассказывай все, что хочешь, но только потом не обижайся. Собирайся, давай, чего рот раззявил. Меняла упал на колени. Не губите, ваше превосходительство, у меня детей семеро, жена больная, детьми заклинаю, не губите. Кто тебе доллары принес, отвечай. — Гершель Ротштейн, чтоб ему пусто было, принес мне свои поганые бумажки, но он сказал, что часто их заработал у себя в Америке. Если бы я знал, что они крядиные, я бы ни в жизни с ним бы не стал связываться. — Где Гершель живет? — На степишках, рядом с синагогой. Я могу показать. И зовут его нынче не Гершель и не Ротштейн. — Сразу бы так. — Слушай меня внимательно. Сейчас мы с тобой пишем две бумаги. Одну ты, одну я. Ты — объявление в полицию. Так, мол, и так. Я такой то ты то узнав от своего околоточного надзирателя о том, что в Вильно приехал и настаёт с ворованными долларами, спешу сообщить, что тогда-то, тогда-то означенные доллары мне принёс Гершель, сын Моисеев Ротштейн. Кои доллары я и приобрел, поскольку имею меняльную лавку. Вторую бумагу пишу я. Называется она «Протокол обыска». Этим протоколом я изымаю у тебя, сукиного сына. Тебя, кстати, как зовут? Рувим. Рувим Абрамов в Райершток. Так вот, изымаю у тебя полторы тысячи долларов североамериканских Соединенных Штатов. — Нет у меня столько. Он только христа мне подал. — Врешь, собака. — И нось! Поднявшийся было с колен в опять упал на пол. — Можете все здесь обыскать? — Непременно обыщу. — Если найду больше, чем ты говоришь, худо тебе будет. Ох, худо! Ну так вот, изымаю доллары, которые ты, Рувим Абрамов, приобрел у известного международного вора Гершеля Ротштейна. Обе бумаги будут храниться у меня. А какой из них дать ход будет зависеть исключительно от тебя. Узнает Гершель о нашем сегодняшнем разговоре. Пойдешь по делу соучастником, не узнает. Будешь свидетелем. Может, еще благодарность от правительства или потерпевших получишь. Understand? И yes, of course. Линк, понявший из всего разговора только две последние фразы, стоял и хлопал глазами. Начальник встретил его радушно. Мечислав Николаевич, ну, наконец-то, я уже скучать стал. Ну, как вильно. Да раз, ваше высокородие. Неделю там просидел и чуть с ума не сошел от скуки. — Значит, скучали. Я вас туда направил международного вора ловить, а вы вместо этого скучали. — Ну почему же вместо? Не вместо, а именно из-за того, что ловил этого жидка и скучал. Так ведь поймал же? То, что поймали, очень хорошо. Вчера получил вашу телеграмму и немедленно доложил его превосходительству. Градоначальник остался весьма доволен. — Ну, рассказывайте. — Да рассказывать особо нечего. Приехал я туда с инспектором Лингом 17 апреля. — Ну и потянулись тоскливые будни вашей высокородии. Снепишкинский околоточный приказал дворнику дать ему знать, как только Ротштейн у себя на квартире появится. Вот мы его и ждали. День ждали, два-три неделю. И только третьего дня он домой явился, околоточно его сцапал и мне доставил. Оказывается, все это время Гершель в Питере кутил, не просыхая. Пропил четыре радужные, которые ему меняла за доллары дал, и домой вернулся за новой порцией. Всю дорогу до Питера он у меня опохмелиться просил. Я только в луге сжалился, купил ему сороковку. «Изверк Мечеслав Николаевич!» «Изверк, но молодец. Только почему же вы мне ни разу не написали о ходе розысков?» «Да я каждый день домой собирался. Думал, зачем писать, если быстрее письма приеду? Кто ж знал, что Ротштейн четыреста рублей две недели пропивать будет?» «Мне бы и трех дней хватило». Шереметьевский улыбнулся. Получается, что у вас был недельный отпуск. Раз вы отдохнули, то служить станете с новыми силами. Ну, а уж скучать я вам не дам. Тут три дня назад такое приключилось.